выхода на работу сотрудников, придирчивый оказался представитель, дотошный. Два дня сидел, ковырялся в бумагах, все выспрашивал, что да к чему. Затем объявил, что некоторые документы, например, ведомость на зарплату, заберут на несколько дней с собой. Управляющий было воспротивился, позвонил начальнику главка, Тот коротко ответил. «Хочет забрать, значит, надо. Не пропадут ваши ведомости. Вернёт». Через два дня Агапов, взволнованный, нетерпеливо явился к д е т к о в с к о м у «Всё в порядке». И положил перед д е т к о в с к и м дактилоскопические карты з а к л ю ч е н и е экспертов. майор долго тщательно изучал принесенные документы потом коротко бросил пошли к полковнику войдя в кабинет майор официально произнес товарищ полковник надо немедленно задержать федора чеглакова что есть доказательства отпечатки пальцев в ведомостях на зарплату и на стакане идентичны. 2 апреля Федор со своим приятелем Семеном Потаниным на работе не были. Отпрашивались. Кроме того, сегодня в скупочный магазин в Медведкове сданы золотой браслет и брошь, взятые у Чернецовых. Самими преступниками? Ну нет, не так уж они глупы. Через одну старушенцию, Ее не задержали? Хотим посмотреть, по каким еще адресам она свои стопы направит. Ну что же, поздравляю вас. И полковник стал набирать номер телефона городской прокуратуры. Взяли их на шумной веселой вечеринке в к а ж у х е у Нинели Белявской. полупьяных, возбужденных вином, происходящие незадолго до этого стычкой в соседнем ресторане. Вид у приятелей сначала был оскорбленный и подчеркнуто недоумевающий. й что взяли? Ну, пошумели малость. Что из-за этого?» Однако за возмущенными выкриками крылась тревога. «Неужели на Петровке что-то знают?» Тревога эта сменилась у Чеглакова леденящим душу страхом, когда д е т к о в с к и й отправив с дежурным Потанина, спокойно и деловито, как-то даже буднично проговорил. «Ну, хватит, Чеглаков. Вы ведь хорошо понимаете, что на Петровку вас привезли не зря. За бедлам в ресторане вам хватило бы и отделения». Рассказывайте об обстоятельствах убийства Витти Чернецова. Огромным усилием воли Чеглаков заставил себя успокоиться и даже усмехнуться. н понимаю, о чем вы говорите. Что-то не то шьете, начальник. Держался он вызывающе, з а д е р и с т о Упирался отчаянно, долго. Требовал объективного расследования фактов, доказательств. «Просто не верится, что это убийца. Уж очень, н ну, о уверенно себя держит», — недоумевал Агапов после первого допроса Чеглакова. д е т к о в с к и й махнул рукой. «Инстинкт самосохранения». Рассчитывает сбить нас с толку, знает, что держать без доказательств мы не можем, только не знает того, что доказательства-то у нас есть, и при том неопровержимые. На втором допросе Агапов повторил свой вопрос. «Ну так да как же, Чудлаков, будете признаваться?» в чем? в убийстве Виктора Чернецова.